Глава 539. «Большой риск хорошо вознаграждается». Силы сопротивления были по-прежнему слишком слабы, чтобы сражаться с загами лоб в лоб. Именно поэтому лучшим вариантом была партизанская война, позволяющая понемногу прореживать ряды противника. Когда люди стали замечать активность загов-разведчиков, они вошли в состояние повышенной боевой готовности, ведь им не была известна цель жуков. Когда Ван Дун поделился своим планом на очередном собрании, Гуань Дуньян, Сяо Юй Юй, Едзи, Хамир, Рос и Ин были ошарашены. «Мы собираемся атаковать Малнус?» — с недоверием переспросил Рос. «Хе-хе, Заги сейчас за стеной. Меня ищут. Защита города на минимально возможном уровне. Я хорошо изучил их оборону. Под городом нет никакой системы тоннелей», — заявил Ван Дун. Он был полностью уверен в исследовательских способностях угля. Парень был готов поспорить, что тёмные слишком расслабились, стремясь быть похожими на людей. Они начали презирать антисанитарные условия жизни обычных загов, а потому выдворили их за пределы города. «Даже если нам удастся захватить город, удержать его мы не в силах», посетовал Хамир. Его начал нервировать дерзкий план Ван Дуна. Ван Дун же был не против других мнений. Он открыл Скайлинк и показал всем голограмму Малнуса. «Посмотрите сюда. В северо-западной части города находится производственная база. Тёмные усилили её при помощи стальных пластин, что позволит нам занять крепкую оборону. Пока мы будем удерживать позиции внутри города, остальные группы начнут оказывать давление на жуков извне». «Ты не думаешь, что это слишком рискованно? Мы же окажемся в ловушке засомневался Гуань Дуньян. Ли Сюань внезапно включилась в разговор. «Ты идиот! Это такая хорошая возможность, неужели не понимаешь? Бойцы метал будут удерживать позиции с фронта, в то время как мастера искусств смогут вести огонь из безопасных укрытий. Даже если мы понесем потери, у нас есть одиннадцать полевых медиков, да еще и их глава! Нам просто надо будет дождаться, пока снежная буря не передавит жуков со спины». Ли Сюань была первой, кто поддержал план Ван Дуна. Ин сохранял молчание. Хотя план парня и был чертовски рискованным, если всё получится, это будет сокрушительным ударом для загов. Я согласна с планом Ван Дуна. Это может казаться опасным, даже глупым, но на деле у нас есть преимущество. Внимание жуков сконцентрировано на территории за стеной. Когда они обнаружат врага внутри своей базы, им придётся разделить свои силы. Заметила Сяо -Юй, юй Если силы загов разделятся, сопротивлению будет проще их подавить. Будет еще лучше, если первыми прибудут темные, чтобы боевые волки могли сосредоточиться на их уничтожении. В этом случае жуки не будут представлять большой угрозы. «Что ж, если вы голосуете за, я тоже в деле?» — кивнул Рос. Вандун очень осторожно выбирал поле боя. Ограниченное пространство в городе будет препятствовать продвижению жуков. К тому же этот город стал домом для темных. Заги будут осторожничать со своей собственностью, избегая масштабных разрушений, которыми не брезгают в человеческих поселениях. Ван Дун собрал опасную команду, и теперь настало время использовать ее. Эта победа разожжет маяк надежды для жителей Марса и разнесет по всей планете сообщение. «Объединившись, мы выживем». Когда ситуация на Марсе перевернется, Вандум сможет сосредоточиться на более сложных задачах — Земле и Луне. «Как нам удастся пробраться в город незамеченными?» — коротко спросила Едзи. «Мы соберемся сегодня ночью и определим с направлением, ориентируясь на маршруты патрулей Загов». Едзи кивнула и начала раздавать приказы солдатам через Скайлинк. Ван Дун приказал резерву отправиться на территорию Снежной Бури и залечь там. Он не сильно рассчитывал на согласие союзников с его планом, но все же проинформировал их. Гуань Дуньян и Ин Тянь Цзун отправились в город, в то время как Ван Дун остался в упустевшем лагере. Он сделал это для того, чтобы выманить Загов подальше от базы. Ин Тянь Цзун был воином легендарного ранга, так что вместе с Гуань Дуньяном им под силу справиться с любой проблемой. Когда основные силы боевых волков покинули лагерь, жуки, наконец, обнаружили и окружили его. К счастью, Вандуну удалось убедить всех эвакуироваться прежде, чем это произошло. Убедившись, что цель находится за стенами базы, заги начали сужать оцепление. Вандун тем временем приготовил большой котел рыбного супа, ожидая продвижения жуков. Внезапно за воротами послышался шум. Гости, наконец, пришли. «Вкусно пахнет!» Тиболес вошел через главные ворота и направился к котлу. «Прошу, угощайся!» Ван Дун махнул рукой на место рядом с собой. «Ван Дун, присоединяйся к нам!» Сказал Тиболес чуть ли не умоляющим тоном. «Нет», — спокойно ответил его собеседник. Он посмотрел на гостя и понял, что тот окончательно превратился в перворожденного. Тиболес нахмурился и произнес. «Какое высокомерие!» «Время Конфедерации прошло! Этот мир принадлежит нам, перворождённым, а не тебе, неудачник!» Ван Дун с жалостью посмотрел на него. «Потрогал предатель, а ты и того хуже. Ты насекомая!» «Говори, что хочешь! На сегодня твоя жизнь закончится! Верховный Бог и Тёмный Лорд жаждут твоей смерти!» «Я почтён!» Ван Дун выловил из котла кусок рыбы и начал его жевать. «Как думаешь, что случится, если пока мы говорим, силы сопротивления атакуют Малнус?» Тиболис на мгновение замешкался, после чего ухмыльнулся. «Это не мое дело! Это город Куна! У меня сейчас одно желание — твоя смерть! О, еще кое-что! Ты знаешь, что Джоу Сиси жива?» Ван Дун положил вилку и посмотрел на Теболиса. «Где она?» Поняв, что он завладел вниманием собеседника, по лицу перворожденного пробежал восторг. «Готов поспорить. Ты чертовски хочешь узнать это, не так ли?» «Да, но можешь и не говорить. Я её найду». «Спасибо, кстати, что пришёл». Ван Дун поднялся и вытер жир с рук о свою рубашку. Лицо Теболиса помрачнело. Он понимал значение слов Вандуна. Парень собирался убить его и просканировать мозг энергии и души, чтобы узнать, где находится Джоу Си «Ха-ха! Ты совсем не изменился!» «Что ж, позволь представить тебе мистера Куна и его бича инхерия 22-го уровня!» «22-го? Вы слишком высокого обо мне мнения!» «Хватит болтать!» Кон! В атаку!